Издательство «Бомбора». Океан книг. Ян Франсуа. халф life Как Valve создала культовый шутер от первого лица. Дорогие слушатели. Меня зовут Олег Фёдоров. Я чтец аудиокниг и актёр дубляжа. Для русской локализации халф life 2 я озвучил Джимена, Загадочного человека в деловом костюме, который появляется в знаковые моменты и круто меняет жизни ключевых персонажей, чтобы затем снова раствориться в воздухе. Буду рад сегодня, так сказать, выйти из-за кулис и рассказать вам об истории создания этой легендарной серии игр. Предисловие Я вот уже 12 лет работаю в лионской компании Arkane Studios, прославившейся благодаря Arx Fatalis, RPG и шутеру от первого лица. Именно с неё мы начали специализироваться на играх такого типа. Вторую игру Dark Messiah of Might and Magic мы сделали на графическом движке Source Engine, который Valve любезно предоставила нам пока готовила к релизу Half-Life 2. Нашу работу заметило руководство Valve, и мы получили предложение сотрудничества в разработке эпизода во вселенной Half-Life 2 с названием Return to Ravenholm. Однако через полтора года подготовки разработка, к сожалению, прекратилась. В октябре 2012 года, после нескольких самостоятельных и совместных проектов, Мы выпустили Dishonored и снова добились успеха. Вселенная Half-Life серьёзно повлияла на мой путь арт-директора видеоигровой индустрии. Дайте мне пару минут, и я расскажу, как именно это произошло. Но если вдруг вы не знакомы с Half-Life, советую вам вернуться к предисловию только после того, как прослушаете эту книгу. Начинаем перемотку. 1996. Я открываю для себя Дюк Ньюкейм 3D и её рок-н-ролльные реплики. Что рожа, что задница — никакой разницы. Как это нужно стрейфить? Примечание. Стрейфить — двигаться боком, приставными шагами, одновременно стреляя. В дум непременно нужно стрейфить, чтобы выжить. Там даже есть две отдельные кнопки: strafe left и strafe right. Игроки считают, что оптимальный контроль над персонажем обеспечивает обзор мышью, движение вперёд-назад кнопками вверх-вниз, а движение боком кнопками вправо-влево. Конец примечания. Я и так заколебался уворачиваться от ракет мышью. Вот именно. Стрейфить важно. Тебе бы сыграть в дум. Таковы мои первые шаги в мире шутеров. В Duke Nukem 3D, которая запускается в DOS в классе информатики школы Эмиля Коля в Лионе. Через несколько дней я нахожу журнал с обложкой, на которой написано «Half-Life — игра, опередившая своё время. Лучшая квейк-лайк в истории». Я откладываю встречи с друзьями, а потом и вовсе пропадаю с радаров. Теперь я живу в коридорах Чёрной мезы. Затем приходит очередь Counter-Strike, который лишает меня сна. А за ней идёт Day of Defeat. О, чёрт. Что, уже 2003? 2003. Наступает май, время выставки е 3 и её сюрпризов. Half-Life 2 наконец-то анонсировано. В демо-версии я открываю все возможности движка Source. Технологию освещения Radiosity, невероятно реалистичный матрас, шейдер воды и так далее. Примечание. В демо Half-Life 2 можно было подбирать и бросать разные предметы, в том числе матрас, который демонстрировал эффекты гравитации, инерции и коллизии. Это было впечатляющим новшеством для игр того времени. Конец примечания. Под конец у меня даже челюсть отвисает. На каком-то перекрёстке гражданские бегут в панике, когда появляется страйдер. Примечание. Бронированный боевой синтет с телом жука на трёх ногах и орудием на носу и под телом. Конец примечания. Гравипушкой... Я хватаю одной из букв логотипа UMF на соседнем здании, а потом запускаю её прямо в башку пришельца. Примечание. Гравипушка — легендарное оружие, с помощью которого можно притягивать, класть и швырять различные предметы. Концепция гравитационной пушки впервые была применена в игре Half-Life 2. Конец примечания. Бам! Валф отправляет всех нокаут межгалактическим оперкотом и обращается ко всей планете шутеров от первого лица. «Парни, вас услышали? Мы такие же игроки, как вы. Вы дали нам шанс, а мы подарим вам мечту». Проходит несколько месяцев. Мой модем Скат Ванаду мигает на полную мощность. Примечание. Автор называет свой модем «Рая Манта», Это сленговое название модема «Speed Touch». Внешним видом он напоминает морского ската. Конец примечания. В чате ГОА все говорят об одном — примечание. go Game Online Association. Французская бесплатная платформа для сетевых игр, которая пользовалась в 2000-х огромной популярностью. Конец примечания. Игроки делятся ссылками. Half-Life 2 слили в интернет. Не может быть. Реально. Что? Да, только тс. Ты знаешь, что тебе будет стыдно, но удержаться невозможно. Так что через несколько месяцев я запускаю Half-Life 2. Этот день я буду помнить всю жизнь. Вступительные титры, прибытие на поезде в Сити-17 и имя. Виктор Антонов. 2004. Я осваиваюсь в Arkane Studios. Нас человек 15, не больше. На собеседовании я спрашиваю, разрабатывают ли они движок сами, как раньше. У нас есть кое-что получше. Сотрудники Valve — фанаты Arx Fatalis, и они предлагают нам свой движок Source с полной поддержкой. Я начинаю изучать уровни Half-Life 2 на закрытом предпоказе, чтобы понять, как эти парни работают. Я часами брожу по Сити-17, слушаю, как ветер свистит на улицах, разглядываю текстуры и спрашиваю себя, как можно так правдоподобно сочетать научную фантастику и современный мир с его богатой историей. А ещё создавать иллюзию реальной жизни — вызывать сочувствие к персонажам, будь то союзники или враги, и доставлять мне такое удовольствие от игры, при этом оставляя за мной полный контроль над процессом. Я увлекаюсь видеоиграми с самого детства, начиная с моего первого компьютера TI-99. Потом я собрал все поколения консолей. Я видел великолепные игры, проходить которые было сплошным наслаждением, Но, нужно признаться, Half-Life 2 была значимым этапом моей жизни. Пожалуй, даже решающим. Благодаря ей я осознал, как ценные миры, которые создаются из ничего, и какое значение имеет гармоничное сочетание геймплея, музыки, истории, технологий и дизайна. 2005. Я в офисе в разгаре работы над демо Dark Мессия» для E3. Ко мне кто-то подходит. Мит-мит? Да. Мит, познакомься, это Виктор. Вспышка. Вокзал. Сити 17. Удары палками. Передвижные стены. Голос Альянса. Граффити, каналы, крыши, голуби, цитадель. Всё это он. Виктор Антонов, арт-директор Valve. «Привет, Виктор. Я Сэп, но тут все зовут меня Митмит. -мит. Привет, Сэп. Может, по кофе? Тут рядом есть один парень, он его отлично варит. Окей. Как это получается? Я леонец, но этот чувак знает район лучше меня». Вспышка. «Мы трудимся над Ретёрн-то Ревенхоум. Хэткрабы? Пусть будут. Отец Григорий?» Берём. Немного годных фото Софии, столицы Болгарии. Едем. Жан-Люк Монне рисует нам фантастическое оружие. Наша команда — фанаты своего дела. С нами даже чувак из Veto Workshop, смоделировавший лицо Кинг-Конга для фильма Питера Джексона. Игра обретает форму, она наше детище, и мы отрываемся по полной, раздвигая границы Вселенной, которая так нам дорога. Но внезапно приходит новость. Разработка остановлена. Это известие производит эффект шумовой гранаты и эхом отдаётся у нас в голове. Никакого желания разбираться, как и почему это случилось. К счастью, я поддерживаю отношения с Виктором. Мы, можно сказать, подружились. Однажды он мне говорит. «Ты вообще хорошо знаешь Париж?» «Да, Виктор. Ну, я так думаю». «Ну, а я тебе покажу настоящий Париж, и мы сделаем игру». «Окей, хорошо. Спасибо, Valve. У нас есть Source в эксклюзивном доступе. Мы его неплохо приспособили, и я думаю...» «Не думай. Бери этого парня, Жан-Люка, и едем в Париж. Мы сделаем игру. Она будет называться The Crossing». «Вот как». «Ну ладно. Мы с Виктором выражаемся по-разному, но мыслим одинаково. Мы хотим создать что-то запоминающееся. Мы хотим отправить игрока в путешествие, вытолкнуть из зоны комфорта, шокировать, встряхнуть, раздразнить, разбудить, очаровать. Вот что упорно заставляло меня продолжать работать в игровой индустрии, несмотря на все сложности». От Dark Messiah к Return to Ravenholm. От The Crossing до Dishonored 1 и 2. Что их объединяет? Тот момент, когда я впервые увидел Сити-17 и познакомился с одарённым провидцем с восточным акцентом. Это наше прошлое. История этих и других игр, затронувших тысячи людей, которые играют в одиночку или с друзьями среди которых есть туристы, хейтеры, шулеры, порядочные люди, энтузиасты, будущие разработчики и даже психи. Не стоит расстраиваться из-за того, что некоторые проекты так и не увидели свет или вызвали споры. Именно эти разочарования и держат нас в тонусе, подталкивают к совершенствованию и созданию новых прекрасных вещей. Если вы слушаете эти строки, значит, вы слишком увлекались бесплатными часами у AOL. Или ваш отец до сих пор чёртов фрагер-убийца. Примечание. AOL, или Америка онлайн. Популярный в 90-х интернет-провайдер. Он быстро набрал популярность благодаря бесплатной рассылке дисков с программным обеспечением для подключения к сети. В эпоху, когда тариф на связь был почасовым, за подключение своих услуг AOL выдавали 100 часов бесплатного интернета. С 2021 года входит в состав компании Apollo Global Management. Фрагер — опытный игрок, который в шутерах стреляет во всё, что движется, и работает на результат — максимум убитых противников. Термин из 90-х. Конец примечания. Если вы, как и я, 20 лет спустя вспоминаете свои первые игры, чтобы использовать этот опыт в своей работе, вы наверняка будете следить за проектами Valve. Виктор, если ты слушаешь это предисловие, навсегда, бро. Себастьян Миттон, Митмит, арт-директор в Аркейн Studios. Вступление. Человек это нарративное животное. Гильермо дель Торо. Страх расширяет перспективу и обогащает восприятие. Стивен Кинг. Туман. Half-Life. Период полураспада. Это научный термин, но он известен миллионам игроков, которые возвели игру в культ. Это название стало синонимом незабываемой Одиссей». Учёный Гордон Фримен, герой в бегах, путешествие по коридорам научно-исследовательского центра, где придётся сражаться с ордами пришельцев и давать им отпор подручными средствами. Название, за которым столько образов. Греческая буква «Лямбда», монтировка, оранжевый защитный костюм, «Человек с портфелем». Название, которое часто ассоциируют с другим именем. Valve — гениальная студия, создавшая игру. Легенда Valve сформировалась именно вокруг Half-Life. Название, которое заново определило весь жанр шутеров от первого лица и позволило им достичь, наконец, расцвета и сделать это красиво. Half-Life выходит 19 ноября 1998 года. Это был переходный период для жанра шутеров от первого лица, который тогда ещё не успел прижиться в мире компьютерных игр. Но границы уже начали смещаться. GoldenEye 007, которая вышла на год ранее, и только в версии на Nintendo 64, разжигает пламя протеста. Шутер от первого лица может существовать и на консоли. Золотой век студии пионера Id Software, Doom, Quake, уже позади. А её авторитет расшатан частым использованием её игровых формул и пародиями на её нарративные штампы. Redneck, Rampage, Shadow Warrior. В то же время молодые волки вроде Valve или Epic И их протеже Unreal требует перемен. Примечание. Epic. Имеется в виду студия Epic Games, которая во время релиза своей игры Unreal 1998 называлась Epic Mega Games. Для удобства как автор, так и обычные геймеры называют студию сокращённо, одним словом. Конец примечания. Компания Valve, новичок в видеоиграх, заявляется на рынок. Никто и не подозревает о бомбе, которую она готовила целых два года. Но ударная волна от Half-Life накрыла весь мир. Эта проба пера на самом деле демонстрирует руку мастера, урок эффективности и режиссуры, и отбрасывает конкурентов в каменный век. Коммерческий успех Half-Life и статус культовой игры — Уже через несколько месяцев после релиза отмечают первый этап завоевания, к которому стремится студия. Руководители Valve решительно настроены делиться ноу-хау за пределами своего творчества. Однако понадобится несколько лет, чтобы продолжение игры окончательно созрело. Впрочем, долгий процесс переработки, полный сомнений и повторений, сыграет ключевую роль. Он позволит во второй игре, наследнице первой, выдать квинтэссенцию идей и воздать по заслугам фанатам проекта. Half-Life 2 — это больше, чем просто сиквел или ещё один шедевр. За ней кроется новый стратегический ход. Компания Valve по установлению господства Steam — собственной онлайн-платформы игр. Завоевав рынок, студия его перекроит. Что за истории прячутся за подобным успехом? Сага Half-Life состоит уже из двух основных частей. У каждой есть многопользовательский режим, свои инструменты для свободного творчества и свои аддоны. Обе игры рисуют картину престижа Valve, её идентичности, её философии. Чтобы понять эту сагу, необходимо погрузиться в тему её происхождения — процесс её создания, об этом написаны целые работы на авторитетных сайтах, в большинстве о своём англоязычных. Это захватывающая история, но рассказывают её сумбурно. Только в официальной книге «Raising the Bar» Дэвида Ходжсона, написанной по случаю выхода Half-Life 2, собраны драгоценные документальные материалы о методах студии хотя Ходжсон часто предпочитает визуальные источники, а не письменные свидетельства разработчиков. Сдержанная, если и не сказать закрытая студия Valve, никогда не отличалась болтливостью, когда речь заходила о её концепции и методах. Гейб Ньюэлл, сооснователь и руководитель студии, часто общается с публикой как лицо компании но говорить предпочитает не о делах прошлого, а об амбициях компании в настоящем и будущем. В этой книге мы учли всё это и сделали попытку собрать разрозненные сведения в детальную хронологию от рождения студии и до последней официальной игры саги. Half-Life 2, эпизод 2, вышедший в 2007 году. Дополняют рассказ новые интервью, взятые в ходе исследования у Марка Лейдлоу и Кена Бердуэла, исторических создателей саги, которые сыграли ключевую роль в разработке сценария и эстетики игры. Затем мы рассмотрим эти игры с точки зрения структуры сценария и сделаем краткий обзор сюжета и правил вселенной, лора. Это поможет неофитам познакомиться с Half-Life и освежит память матёрым фанатам. В этих рамках мы попытаемся проанализировать Half-Life, начиная со снов. Рассмотрим её геймплей. Заранее уточним, что в книге мы не пытались полностью описать все механики каждого эпизода — все боевые единицы, оружие, локации и так далее, поскольку это уже рассматривалось в гайдах и в объёмных статьях на сайтах, куда каждый может что-то добавить. Также мы не будем разъяснять системные функции и прочие программные детали геймплея. Например, показатель урона у каждого вида оружия. Во-первых, автор признаёт свои пробелы в знании технических деталей. Во-вторых, он предпочитает изучать геймплей с точки зрения опыта игрока, который с головой бросился открывать интерактивный мир со своими базовыми правилами и необходимостью действовать, со своими проблемами, ограничениями и своеобразием, а не как комбинацию алгоритмов. Half-Life — это не только перестрелки, продуманная тактическая система, эпизоды с вагонеткой и головоломки. Это также опыт выживания и пример подхода, который кардинально изменил жанр игр от первого лица. Это ревизия визуального и интерактивного порядка, а также пересмотр нарратива. Игра филигранно передаёт увлекательную, почти фантасмагорическую историю, не теряя взрослого тона. Half-Life стоит рассматривать в том числе в чисто художественном измерении, как мозаику культурных влияний. Несмотря на оригинальную и, возможно, уникальную природу, игра чётко связана с другими произведениями движениями, идеями и идеологиями. Она по-своему отражает наш современный мир, пусть и через деформированную призму болезненного кошмара. Наконец, невозможно анализировать Half-Life в отрыве от Valve. Мы не собираемся становиться дотошными биографами или официальными евангелистами американской компании. Скорее, мы хотим взять Half-Life и её наследие за точку отсчёта. В этой серии игр издательская, художественная и профессиональная философия создателей игры впервые стала основой для признанного всемирного успеха. Half-Life — революция, которая разгоралась медленно, но оставила ожоги, до сих пор заметные в некоторых играх. Это революция в духе её героя. Спокойная сила и свобода — вот что выделяет этот шедевр. Гордон Фриман заслуживает своего имени. Он герой целого поколения, жившего в эпоху освобождения шутеров. Можно сказать, эпоху десятого искусства. И это освобождение никогда не потеряет актуальности.